«Голова 36. Что страшнее? Страх потерять свою жизнь? Или осознавать, что кто-то из-за тебя ее потерял? Сейчас я понимала, что не могу позволить Юре убить человека, потому что только я виновата, что не подождала немного и не сбежала в более удачное время или, может быть, дождалась бы, когда он сам меня отпустит. «Юра, нет!» Закричала я и стала дергать ручку машины, пытаясь вылезти. «Чертова колымага!» Юра подхватил меня, обжигая пальцами стальными клешнями запястье. Он взглянул мне в глаза, продолжая держать на прицеле водителя и взвел курок. «Юра!» – шепнула я умоляющим голосом. «Мысль, что из-за меня погибнет человек, была невыносимой. Он просто подвез меня, он ничего не сделал, ничего!» «Ну да!» – прогремел в тишине голос Юры. «Он просто решил взорвать двигатель своей колымаги, пытаясь обогнать меня!» «Юра, я пойду с тобой, не надо стрелять!» Старичок молчал, как будто воды в рот набрал и смотрел только вперед. Туда, где часть дороги выделялась пятном света, а по периметру сплошной мрак. И в глазах Юры мрак. а тело напряжено, ноздри раздувались, как после бега. Сейчас он походил на лесное косматое чудовище. Я к стыду своему чувствовала некий благоговейный страх перед его гневом. И вдруг Юра оскалился и нажал на спусковой крючок. Я закричала и сложилась пополам от ужаса происходящего, но тут же пришла в себя. Выстрела не было. А эти двое смеялись, правда, водитель несколько натянуто, зато Юра красиво. закинув голову назад и сверкая белыми зубами. Из дула пистолета со щелчком выскочило лишь маленькое пламя, даже не коснувшееся мужичка. Зажигалка. Меня пробрало настолько, что я заплакала. Во мне бурлило и облегчение, и обида за столь неудачную шутку. То кричат, то ноют, насмешливо произнес Юра. Бабы, что с них взять? Спасибо, мужик, что подвез. Она говорит: ты ее похитил? кивнул фермер в мою сторону. Да жена это моя! Грубо хохотнул Юра и резко подтянул меня к себе, сжав в объятиях. Игра у нас с ней такая, правда, милая? Он чмокнул мне нос и угрожающе заглянул в глаза. И вопрос был только в том, нет ли в закромах у Самсонова еще одного, но уже настоящего пистолета. Игра. Вряд ли у меня был вид влюбленной женщины, но я все же разомкнула губы в легкой улыбке. Спасибо, что подбросили. А, ну раз игры. Перестал напрягаться фермер и попытался завести машину. Она немного пообижалась на неуважение к русскому автопрому, но все-таки завелась. Все это время Юра прижимал меня к себе, и я чувствовала, как тяжело и гулко бьется его сердце в грудной клетке. Тук что сейчас будет? Тук он меня убьет. Тук мне пиздец. Уезжая и оставляя меня наедине с Юрой, фермер ворчал что-то об извращенцах, которым бабки и время некуда девать. И была в этом своя правда. Нас облепила густая тьма. Только голубоватый свет выделял наши лица. Его неожиданно злое и мое ожидаемо испуганное. По коже мурашками ходил мороз, но я знала, что с холодом это никак не связано. Было тепло, несмотря на раннее утро. Розовая полоса вдали неба так и не добралась до нас. Все произошло так быстро. «Господи, как я хотела оказаться дома, в офисе, где угодно, только бы подальше от него и от своих к нему чувств!» Я ничего не могла с собой поделать и испуганно рванула в сторону, в шаткой надежде на спасение. «Совсем дура!» Вдруг заорал он, рванув меня и буквально впечатал в себя так, что я охнула от боли. Его грудь казалась каменной глыбой. «Тебе повезло, что мужик божьим одуванчиком оказался. Другой бы прямо в тачке твои ноги раздвинул. Мало тебя пользовали, захотелось еще. Лучше он, чем ты!» Запальчиво крикнула я ему в лицо и сдобрила слова пощечиной. Его голова дернулась, а когда он снова посмотрел на меня, я в очередной раз поняла, какую ошибку совершила. В голове, заезженной пластинкой, крутились его давнишние слова. «Тебе пиздец, Фролова!» «Мне пиздец, и я видела это...» По полыхающему огню в его глазах, который разгорался все ярче. «Я...» Он схватил меня за растрепавшуюся косу, оттянув до боли и прошипел в лицо. «Когда-то ты так не думала. Очевидно, за столько лет ты набралась наглости...» «Изменила свое мнение. Может быть, проверим?» «Что проверим? Что ты?» Я не понимала, что он имел в виду, но его это и не волновало. Он просто оторвал меня от земли и грубо запихнул на заднее сиденье своего джипа, а сам сел за руль. Страх. Он приходит в нашу жизнь всегда неожиданно. Впервые я его познала, когда мне сообщили, что родители попали в аварию. Я, лелеемая с детства принцесса, осталась совершенно одна в этом мире. Ни бабушек, ни дедушек, одна лишь тетка и та в Англии. Но тот страх оказался ничем по сравнению с тем ужасом, что я испытала, попав в детский дом. И этот ужас преследовал меня всю мою жизнь, не отпускал. И сейчас он в лице Юры сидел впереди... И сосредоточенно вел машину, иногда касаясь меня взглядом своих темных, горящих ледяным пламенем глаз. «Куда мы едем?» Юра молчал все время, пока мы ехали по трассе, сколько бы я ни спрашивала. «Ехали долго». За окном на огромной скорости шины повизгивали, проносились лесные чащи, где полосками розового и желтого цвета рассвета окрашивались кроны деревьев. Устав перекрикивать музыку, требуя немедленного ответа, я почти уснула. Открыла глаза, когда солнце уже прилично пригрело мне залитое слезами лицо. Все вопросы отпали разом, когда мы проехали синюю табличку с надписью «Дмитров». Я моментально погрузилась в темное болото боли, страха и ужаса. По спине пробежал холодок и голос из прошлого – Хриплый прокуренный «Тебе пиздец!» ворвался в мозг ослепительной вспышкой. Только собственный крик не дал мне впасть в забытье воспоминаний. «Нет, Юра, нет, я не хочу туда, я не могу туда вернуться, я все поняла!»